Глава 17. В мире есть силы, гораздо круче всех нас. Совещание прошло как по маслу. Первым делом обсудили текущие вопросы, касаемо лагеря и различных бытовых тем. Как бы ни хотелось поскорее приступить к финальной части, предыдущие моменты требовали внимания не меньше. Но ну а в дальнейшем всё пошло по расписанному ранее сценарию. Стоило дать отмашку к приготовлениям, и Платону тут же понадобилось отлучиться до отряда копателей. Само собой, что помчался он совершенно в другую сторону. Потный, незаметной тенью, неотрывно следовал за ним, не забывая докладывать о каждом шаге. Мы с Толей с хищными улыбками выслушали от него сообщение по рации, на чем и разошлись. «Ему еще нужно ребят подготовить», которые должны продержать в напряжении часовых всю ночь. Оно, конечно, понятно, что это произойдёт и без нашей помощи, но когда рядом периодически шуршат и стреляют враги, остальные тоже будут спать в полглаза. К тому же, наверняка после доноса со стороны Платона посты усилят, а других поставят в режим ожидания. Короче, напряг для всех по-любому обеспечен. Я встал у раскрытого окна и втянул полной грудью прохладный вечерний воздух. Сегодня впервые за долгое время подул лёгкий ветер, едва ощутимый, но всё же. Люди вывалили на улицы. Где-то на окраине слышался звон гитары и девичий смех. Молодёжь гуляет, плевать они хотели на все тяготы и невзгоды. Мне бы по идее тоже сейчас стоило присоединиться к их компании. все лица хохотать, пить брагу, но вы мой характер сильно отличается от стандартов большинства. Скорее всего, мы даже общих тем не найдём. Хотя очень интересно, из чего они умудряются добывать алкоголь, ведь ни сахара, ни дрожжей днём с огнём не отыскать. Нет, понятно, что первый ингредиент можно заменить конфетами, вареньем, в общем, любой сладостью, но само по себе это бродить не станет. Видимо, я чего-то не знаю. да и не нужно оно. Пусть гуляют, веселятся. Чем счастливее люди в периметре, тем лучше живет их правитель. Я поежился от холода и закрыл окно. Внимание даже ни на мгновение не задержалось на этом моменте, и, как выяснилось немного позже, очень даже зря. Совсем створку прикрывать не стал, в кабинете все еще оставалось довольно душно. Вечером солнце садилось на противоположной стороне здания, потому сейчас в помещении уже царил полумрак. Очертания предметов ещё прекрасно просматривались, но вот с бумагами не поработать. Впрочем, дел осталось не так много, однако очень не люблю оставлять хвосты. Керосиновая лампа выхватила из полумрака стол и разложенные ровными стопками листы. Последние приходилось очень сильно экономить. даже больше, чем топливо и продукты. Может быть, в ближайшем будущем снова удастся наладить процесс её изготовления, но пока как-то так. Исходя из этих соображений, работал я всегда карандашом и просил поступать так же остальных. Таким образом удавалось использовать ценный ресурс до 5-6 раз. А без списков и различных документов никак не обойтись. Вот хоть тресне. Мы пробовали, и едва не обратили всё в бардак. С одними только запасами мороки столько, что голова кругом идёт. Помимо прочего, у меня периодически возникают идеи, различные планы, которые тоже приходится записывать. Человеческая память слишком обманчива, и то, что порой кажется незабываемым, исчезает с поверхности сознания в считанные минуты. Не успел я сесть за стол, как рама с грохотом распахнулась. И в кабинет ворвался поток ледяного ветра. Хорошо хоть стекло осталось на месте, тоже не менее больная тема. Искать и собирать целые окна по всему городу то ещё занятие. Небо всё ещё подсвечивало уходящее за горизонт солнце, и то, что открылось взору, заставило резко сменить все планы. Тёмные, скорее даже чёрные тучи стремительно затягивали горизонт. И прямой на водкой двигались к нам. Толя, приём, слышишь меня? Слышу, хорошо, приём. Отменяй всё, срочно. Людей по домам, уберите с улицы всё, что может повредить ветер. Думаешь, будет настолько серьёзно? С некой насмешкой в голосе спросил он. Толя, деревьев по округе больше нет. Ветру больше ничто не мешает. Принял. Его тон сразу сделался взволнованным. Я закрыл окно, которое уже давным-давно было проклеено скотчем. Мы его и не снимали. Ещё свежи в памяти взрывы и грохот автоматных очередей центровых. Это, конечно, не защитит его, разобьётся так же без проблем, но вот осколки уже не разлетятся по всей комнате. Я выбежал на улицу, чтобы помочь с уборкой, но там и без меня хватало рук. Вокруг вовсю суетились люди. а очередной порыв ветра едва не вырвал дверь. Та окончательно вытянула меня за собой из подъезда, а напор воздушного потока сразу потянул в сторону. Небо затянуло уже наполовину, и на иссушенную глину упали первые крупные капли дождя. А в следующее мгновение все вокруг озарила молния. Спустя семь секунд до нас добрался и звук — Грохот был такой силы, что содрогнулись все окна. Ветер уже тянул постоянным потоком, и с каждой секундой становился всё сильнее. Мимо меня, кувыркаясь, пролетело пустое ведро, но за завыванием воздушных потоков я даже не услышал его звона. Очередная вспышка, и гром ударил уже через 3 секунды. Стихия надвигалась стремительно. Дождь рухнул на голову резко, сплошным ледяным потоком, будто кто-то наверху повернул кран. "Ты что здесь трясёшься?" проревел в самое ухо Толя. "Бегом в укрытие!" Отщепенением мгновенно прошло, и мы вместе юркнули в подъезд, и вдвоём едва осилили закрыть дверь. Толя тут же просунул в ручку черенок от чётки, что стояла в углу. И мы, не сговариваясь, поднялись на промежуточный этаж, чтобы насладиться зрелищем. А снаружи творился настоящий ад. Ветер поднялся настолько сильный, что казалось, будто дождь идёт параллельно земле. Спустя пару минут в окна ударили первые ледяные снаряды. Я почему-то ни на секунду не сомневался, что на нас надвигается именно град. Слишком уж чёрные тучи затянули небосвод. Думаю, в ближайшие дни после такого по улицам будет невозможно передвигаться. Глина хоть и имеет свойство отталкивать воду, но она однозначно превратится в сплошное месиво. И вопрос ещё, насколько затянется буйство стихии, а то может так сложиться, что мы останемся заперты в домах на недели, если не месяцы. Природа вряд ли успела стабилизироваться за такой короткий срок. Непонятно даже, на что мы надеялись. Блядь, у меня Люська гуляет. Вдруг выдал Толя и уселся на ступенье. Какая Люська? Не понял я. Кошка, усмехнулся тот. У тебя что, кошка есть? Ага, нашёл неделю назад на одной из вылазок. Мелкая, тоща, 3 дня подкармливал, чтоб поймать. Дикая тварь, все руки в кровь изорвала. А сейчас, представляешь, залезет вечером на колени, урчит, аж диван вибрирует. Ха, ну тогда тебе не стоит за нее переживать. Животные гораздо умнее человека, в плане выживания, конечно. Наверняка уже где-нибудь спрятаться успела. Мужики тут говорили, что кабанов недавно видели. Целый выводок. Хотел после окончания разборок попробовать их выследить. Мелких, говорят, даже приручить можно. А теперь, наверное, хрен там плавал. Все следы смоет. Бабах. В окно ударил крупный кусок льда, заставив нас обоих вздрогнуть, но стекло пока выдержало. Однако град явно усиливался. Его размеры уже были с грецкий орех, и похоже, это далеко не предел. Ветер выл с такой силой, что даже находясь в подъезде, приходилось напрягать голос. иначе не разобрать ни слова. Подвалы наверняка опять затопит, вздохнул я. Срать на них, отмахнулся Толя. Метя уже давно всё на второй этажи поднял. Как чувствовал засранец, в подвалах так хлам строительный, да инвентарь разный. А вот окна поколе джалко. Давай-ка от греха подальше повыше заберёмся. Да, пожалуй, ты прав. Твою мать, бумаги! И я рванул наверх, чтобы успеть собрать все документы со стола. Если там разнесет окно, то все труды моментально придут в негодность. Все остальное можно восстановить, но рисковать тем, чего мы успели достигнуть, глупо. Там все, начиная от дальнейших перспектив и заканчивая переписью имущества. Толя поспешил следом, и в четыре руки мы быстро управились. Бумаги сложили в шкаф, который расположился в прихожей, и плотно прикрыли дверцы. Ну, теперь можно расслабиться. Относительно, конечно. Люди успели спрятаться? Уже заранее зная ответ, все же поинтересовался я. «Да, оперативно сработали!» — кивнул тот. «Ха-ха-ха! Ты бы видел, с какой скоростью бабы белье с веревок стягивали!» «Ха, представляю! Как думаешь, теплицам хана...» Скорее всего, вздохнул Толя. Да ты не переживай, что-то да уцелеет. Разберёмся. Что нам в первый раз, что ли? Он немного помолчал и добавил: Или в последний. Вот вечно ты со своим языком. Ага, ещё скажи, что я виноват. Но ну, это точно будет полнейшим бредом. Однако настроение ты испортить умеешь. Грохот стекла снизу оповестил, что град сделался ещё крупнее. А немногом позже звон осколков заполнил подъезд. Ледяной влажный воздух проник в помещение, и мы, не сговариваясь, вернулись в квартиру за одеялами. Стук ледышек, что доносился снаружи, усилился, а сверху по лестничному маршу побежала струйка воды, которая вскоре превратилась в настоящий водопад. А ведь было гораздо хуже, когда мы в бункере запёрлись, подмигнул мне Толя. Ничего, переживём и эту ночь. Вот такой настрой мне нравится больше. Твою же мать, что так холодно-то? Вот такое хреновое лето, усмехнулся Толя. Боюсь, теперь все наши планы придётся подвинуть. Опять на самое больное давишь, поморщился я. У тебя в родственниках садистов случайно не было? Понятия не имею, я сирота. Иди ты, не сразу поверил я. Но в детском доме вырос. Вот с тех пор и не могу спокойно на котят брошенных смотреть. Жалко тварей, аж сердце кровью обливается. Я ещё в той жизни, ну та, что до катастрофы была, всех друзей и знакомых пушистыми снабжал. У нас на базе только штук 5 бегало. А собак, что не любишь? Да как тебе сказать? Пожал плечами он. Нормально я к ним, но как-то считаю, что пёс в состоянии прокормиться самостоятельно. «Нет, главное, головой понимаю, они такие же брошенки, а вот не жаль их, и хрен знает почему». «Ну, если тебе еще какой мохнатый попадется, я готов приютить бродягу». «Ха, да сейчас, на них теперь знаешь, какая очередь. Через день все спрашивают, когда там Люська твоя залетит? Ну не самому же мне за дело браться». «Ха-ха-ха, да уж, картина маслом. Суровый военный изнасиловал кошку. Прям заголовок для безумных новостей». Ужас, Глеб Николаевич, что за мысли такие? Голова мёрзнет, видимо. Похоже, нам снова пора новые стёкла искать. Судя по тому, что звон закончился, их просто больше не осталось. Фанеркой заколотим, отмахнулся Толя. Это всё мелочи. Ох, идри твою налево. Что? Мгновенно оживился я. Да там градины размером с хороший мяч уже полетели. И в этот момент раздался жуткий грохот сверху. Удары ледяных глыб, похоже, пытались пробить крышу, и очень даже хорошо, что она имела бетонное основание. Но обычным на деревянном каркасе, покрытым металлом или тем же шифером, сегодня точно хана. "Ну просто замечательно", вздохнул я. "Теперь ещё и кровлей заниматься придётся". Природа бушевала всю ночь. А ближе к утру наступил такой холод, что вода на лестничных площадках подёрнулась льдом. Про улицу и говорить нечего. Все эти глыбы сковало в единую бугристую массу, и пройти по ней даже пару метров будет тем ещё испытанием. Но никто даже и не пробовал выбраться наружу, потому как ветер продолжал выть, совершенно не сбавляя оборотов. Да, он немного ослабил натиск. Но всё ещё оставался достаточно сильным, чтобы сбить с ног человека, поэтому лучше не рисковать понапрасну. Лёдый холод пронизывал всё тело до самых костей. Стены укрывали от ветра лишь частично, скорее просто не давали сбить с ног, но на этом всё. Воздушные потоки без проблем проникали сквозь разбитые окна, и казалось, что дует сразу отовсюду. снизу, сверху, сбоку. Одеяла напитались влагой и уже не помогали сохранять тепло, скорее наоборот. Хотя без них становилось вообще невыносимо. Как так получилось, что мы с тобой остались одни во всём доме? Снова заговорил Талиан. Я бы сейчас не отказался от грелки во весь рост. Но меня даже не смотри, я не стану к тебе прижиматься, усмехнулся я в ответ. А люди ещё утром все съехали. Я обозвали дом администрацией. Хоть бы секретарьшку какую завёл, буркнул в ответ он. Ага, это ты Вики сам тогда объяснять будешь. Я что, по-твоему, совсем на жизнь насрал? Мы так и проговорили всю ночь ни о чём. Просто рассказывали истории из прошлого, потому как главное на таком холоде не дать себе уснуть. Да и, честно говоря, желания особого не возникало. Мебель имелась только в моем кабинете, но она сейчас не сильно отличалась сухостью от пола. Несколько раз нашим положением интересовался Митяй, по рации, естественно. Связь, кстати, заработала совсем недавно. Во время грозы не получалось услышать ничего, кроме треска в эфире. Очень хотелось знать, как пережили стихию наши в Челябинске, но об этом пока можно забыть. Из динамиков доносился лишь белый шум, Тем не менее, наши пытаются пробиться через помехи с периодичностью примерно раз в час. Экономят топливо в генераторах. Ветер утих ближе к вечеру, и нам наконец смогли передать сухие одеяла и еду. Для этих целей соорудили рогатку, при помощи которой к нам из соседнего дома через улицу перекинули верёвку. Ну а дальше дело техники, только руками работать успевай. Данную систему сообщений постепенно наладили по всему району, хотя первыми открывателями оказались именно мы. Несмотря на то, что ветер утих, странным образом холод усилился, и температура уже явно опустилась ниже нуля. Как только скрылось солнце, даже кожу на лице пощипывать начало, а ноги окончательно утратили чувствительность. Чтобы не отморозить конечности, мы стали принелись гулять по ступеньям. В начале это казалось глупой затеей, но уже к третьему подъёму возникло огромное желание скинуть одеяло. Помогло, в общем, даже жарко стало. Что-то мне думается, это от града такой холод. Не совсем понятно, выразился Толя. Чувствуешь, на первом этаже гораздо холоднее. Так это физика. Тёплый воздух всегда поднимается вверх. Но ну, в масштабах природы разница не должна быть настолько очевидной. А она градусов в 10, точно тебе говорю. У тебя что, термометр в голове прошит? Спорим, на нижней площадке вино замёрзнет, а на девятом нет. Остановился тот и протянул мне руку, чтобы заключить парии. Тебе что, 10 лет? усмехнулся я, а затем кивнул и пожал ладонь. Пары часов, думаю, хватит. Ха. 40 минут. Ухмыльнулся головой тот. Мы спустились на третий, где располагался мой кабинет. Здесь в кладовке находился стратегический запас элитных напитков. Толя не глядя выудил две бутылки, и мы отправились проводить эксперимент. Подъездную дверь давно уже переделали. Сейчас она находилась на месте окна на втором этаже. Первый всё так же оставался закопанным. Сейчас его неслабо затопило. Вода стояла почти на промежуточной площадке. Мы это сразу проверили, все равно больше заняться нечем. Но в качестве эксперимента я спустился ниже выхода на половину пролета, где как раз начинался уровень воды. И ведь действительно, здесь было гораздо теплее, температура точно плюсовая, несмотря на более низкое расположение. По крайней мере, вода все еще оставалась в жидком состоянии. Стоило подняться на уровень грунта, как сразу же чувствовалось характерное для мороза пощипывание кожи. Впрочем, это не удивительно, ведь зимой в подвалах тоже редко бывает минус. Однако ощущения и вправду странные. Мы оставили бутылку на площадке перед дверью, а сами поднялись на верхние этажи и водрузили в угол вторую. То ли оказался прав, поднявшись даже на уровень шестого этажа, Мороз ощущался гораздо мягче. Давай на чердак поднимемся, предложил я. Зачем? не сразу сообразил Толя. Посмотрим, крыша замёрзла или нет, ответил я. Там небольшая техническая прослойка между основной кровлей и жилым этажом. Она как раз отсекает холод. Но если ты прав, то самое верхнее перекрытие всё покажет. Его же теперь как следует льдом присыпало. Толя молча кивнул и первым поднялся по вертикальной металлической лесенке, что вела на чердак. Затем откинул люк и исчез в лазе, откуда вскоре донёсся его приглушённый голос. Ты прав, здесь всё инеем покрылось. Поднимайся, это довольно красиво смотрится. Я вскарабкался на чердак и действительно засмотрелся. Весь потолок искрился под лучом от небольшого карманного фонарика. А это значит, что именно градины виноваты в понижении температуры. Видимо, они очень холодные, раз производят такой эффект, да ещё при подобных масштабах. Ну теперь хотя бы понятно, что оно ненадолго. Скорее солнце растопит лёд, и, возможно, через пару дней всё снова вернётся в нормальное состояние. "Так самое, Глеб Николаевич", сыкнула Рация, заставив на столе улыбнуться. «С Челябинском связались». «Что у них?» — спросил я. «Нормально, тоже по домам сидят и от холода трясутся, но все живы». «Принял, конец связи», — вернул я и сунул рацию в нагрудный карман. «Надеюсь, к завтрашнему дню станет гораздо теплее», — высказал мои мысли Толя. «Ладно, предлагаю выбрать место по суше и все-таки попытаться поспать». Завтра со всем этим дерьмом разбираться будем. Да, пожалуй, соглашусь, кивнул я. Вроде ничего не делал, а устал как собака.